Глава пятнадцатая Дети С тех пор, как его прогнали в последний раз со здорового двора, Ромашка стал враждебно относиться к той половине Лепрозория. И белые дома, и люди в халатах, и даже красивые цветы в клумбах казались ему теперь чем-то холодным и фальшивым, будто во всем этом... Таилось нечто злое и бессердечное. Все, что связано было со здоровым двором, Теперь вызывало у Ромашки приступы жестокости и озлобления. Когда он поколотил Любочку-уткину, Мать избила его, будучи убеждена, Что мальчишка слишком разбаловался. Мать не знала истинных причин, Побудивших Ромашку избить девочку. Вопреки общим правилам, Любочке разрешался беспрепятственный вход на здоровый двор. Туда пускали ее по простой причине. Она была единственным здоровым ребенком на больном дворе, если не считать Ариши Афиногеновой, родившейся всего год назад и не проявлявшей пока никаких признаков заболевания. Любочку любили одинаково и там, и здесь, Любили ее за вдумчивость, за чистое серьезное личико и еще за то, что она была здоровенькая. У Федора и Авдотьи Уткиных были две девочки — шестилетняя Любочка и четырехлетняя Нюрочка. Нюрочка болела, ее лицо было покрыто темными пятнами, и, может быть, потому, что была она прокажоненькая, родители любили ее меньше. чем старшенькую. В Любочке родители не чаяли души. Мать ухаживала за ней, как за игрушкой. В доме она была баронькой. Мать старалась получше одеть ее, всячески прихорашивала, заботилась о каждой мелочи ее туалета. Девочка составляла предмет гордости матери. Ведь она была здоровенькая. Ее часто приглашали туда, на здоровый двор. Там забавлялись девочкой и уделяли ей внимание больше, чем всем остальным детям. Восторг матери передался и Нюрочке. Маленькая смотрела на сестру такими глазами, будто видела в ней божество, к которому нельзя прикасаться. Она не предъявляла родителям требований, чтобы и к ней относились с таким же вниманием как к ее старшей сестре. Только один раз Нюрочка заявила претензию на такой же бант, каким украсила мать Любочкины волосы. Этот бант Любочке дала Вера Максимовна, но, узнав о возникшем конфликте, она подарила бант и Нюрочке. И вот однажды Ромашка, встретив Любочку на меже двух дворов, поколотил ее Это тебе за то, что ходишь туда, — пояснил он. — А если еще пойдешь, я тебе еще дам. Любочка пожаловалась, и Ромашка был отхлестан хворостиной, после чего решил больше не трогать девочку. Все остальные дети прокаженных относились к ней дружелюбно и не питали никаких враждебных чувств. Андрюшка стеснялся ее, чувствуя к ней странное уважение. выражавшаяся при встречах в нежелании разговаривать с ней. Он не одобрял поступках своего брата, и Андрюшку охватил истинный восторг, когда мать высекла ромашку. Андрюшка относился с уважением к Любочке еще и потому, что та изредка угощала его конфетами, которыми снабжала ее Вера Максимовна. Она подходила к Андрюшке и совала ему конфетку. Он смущался, отворачивался от нее, но конфеты все-таки брал и старался не попадаться с ними на глаза ромашки. Четырехлетнюю Нюрочку Уткину, так же, как и ее ровесницу Лизу Афиногенову, Андрюшка почему-то не любил, может быть, потому, что они всегда были грязные и кроме неприятностей ничего ему не доставляли. Они всегда старались его обидеть и жаловались матери каждый раз, как только он забирался в пыль. К тому же девочки называли его поросенком. Лиза Афиногенова родилась здоровым ребенком, таким же, как и Любочка. Фрося, ее мать, была уверена, что девочка прокаженной не будет, и когда вырастет, ее нужно будет отправить учиться в город. Мать купала ее не меньше пяти раз в день, как будто хотела смыть с нее таинственную заразу. Она носила ее почти ежедневно к Туркееву, и тот каждый раз подтверждал — девочка здорова. Но где-то в глубине сердца у Фроси тлела постоянная тревога, она ожидала появления зловещих признаков. Тем не менее, ей хотелось быть счастливой, и когда она купала дочь, то всегда приговаривала — вот подрастешь и поедешь. Красавица моя в город, я не оставлю тебя тут. Но Гавриил Афиногенов, муж Фроси, держался иного мнения. Он говорил: у прокаженных не может быть здоровых детей. Говорил он это, может быть, потому, что хотел застраховать себя или подготовить на случай, если Лиза действительно когда-нибудь заболеет. И в то же время. В глубине души Гавриил все-таки утешал себя. Может быть, обойдется? Он склонялся к мысли отдать девочку в люди, отвезти ее в город и определить в приют. Но мать медлила. — Ну вот, пусть немного подрастет, — говорила она. — Тогда мы попросим доктора, и он устроит ее. Туркеев говорил Фросе. что проказа потомству не передается. Ребенок прокаженных родителей может быть совершенно здоровым. Он может заразиться впоследствии или в тот момент, когда проходит из чрева матери через пораженные болезнью места. Доктор высказывал надежду на возможность благополучного исхода, ибо, по его мнению, среди детей нередки случаи, когда, проживая долгое время с прокаженными родителями, Они, тем не менее, остаются здоровыми. В то же время доктор Туркеев предупреждал, что ребенок, так же как взрослый, долгое время может казаться здоровым, несмотря на то, что уже носит в себе микробы-проказы. Объяснения его запутали Фросю, и она порой не могла разобраться, здоровая ее дочка или, может быть, уже прокаженная. Чему верить, Фросе была мать. Она видела сама и уверяла мужа, что Лиза совершенно здорова, проказа к ней не пристанет, Бог спасет и помилует от такого греха. И все же у нее была жуткая тревога за судьбу дочери. Она боялась, и боязнь доходила нередко до паники. Ее пугало все — ссадины, синяки на теле Лизы, бессонницы дочери, ее внезапные крики. И вот однажды, когда девочке сравнялось два года и четыре месяца, Фрося заметила на теле ее темные пятна. Мать не поверила пятнам и принялась купать дочку. Купала она ее долго, долго мылила и также долго затем вытирала полотенцем тельце девочки, всматриваясь в зловещие пятна, будто хотела стереть их. они не исчезали. Тогда она одела ее, поставила на ноги, потом прижала к груди, принялась носить по комнате, приговаривая «Ни, ты у меня здоровенькая, дочурка, ты у меня славненькая, чистенькая, ты моя красавица». Она носила ее до тех пор, пока не пришел отец. Она ничего не сказала Гавриилу и в тот день не пошла к доктору Туркееву. Не пошла Фрося и на следующий день, и на третий. Она знала, о чем скажет теперь доктор Туркеев. Об этом событии Фрося сообщила мужу спустя две недели, когда окончательно удостоверилась в очевидности болезни. И теперь... Не она понесла Лизу к Туркееву, а Гавриил. Она еще смутно надеялась и неподвижно сидела у стола, ожидая возвращения мужа. Гавриил вернулся молчаливый и угрюмый. Фрося поняла, они ничего не сказали друг другу. Фрося укутала девочку, взяла ее на руки и заплакала, не отрывая от нее глаз. — С тех пор она стала относиться к дочке не так, как раньше. Она уже не купала ее так часто, не носила ежедневно к Туркееву. У нее исчезла нежность и заботливость. Она стала груба и раздражительна. — Ну, прокаженная, — говорила она каждый раз, как только девочка начинала плакать. — И Зачем ты народилась? — И почему не приберет тебя Господь? Лиза ничего не понимала и плакала. Тогда Фроссе становилось жаль ее. Она брала Лизу на руки и, целуя, приговаривала. — Зачем ты заболела? Зачем ты заболела, моя доченька? Зачем ты, прокаженненькая, теперь? Ах ты, доченька, доченька! Когда надежда на то, что у них растет здоровенькая дочь, исчезли, Фрося захотела иметь второго ребенка. Но прошло три года, а ребенка не было. Фрося все больше и больше начинала ненавидеть Лизу. Она принялась пить какие-то настои и страв, и каждый месяц трепетно ждала признаков желанной беременности. Признаков не было. И снова по ночам Фрося молилась Богу, пила на стойке и, лежа с мужем, думала о том, что он не даст ей ребенка. Нет, не даст. Спустя много месяцев Фрося почувствовала, что она беременна. Она попросила Протасова отслужить молебен, и тот исполнил просьбу, отслужил его без певчих, без рис, без кадил, перед иконой, висевшей в ее комнате». Долголетнее беспокойство Фроси улеглось. Так родилась Ариша, вторая дочь Фроси. Девочка оказалась здоровенькой, и родители хотели верить, что новенькая дочка их не заболеет. Довольно одной. Ребенок должен вернуть им утраченную радость. Вот вырастет Ариша и будет такой же, как Любочка Уткина. Через несколько лет они начнут наряжать ее так же, как уткины. Она будет здоровенькая, ее все полюбят. Фрося не расставалась с Аришей. Она почти целый день носила ее на руках и, встречая Любочку, долго с завистью смотрела на нее. — Вот и ты, и ты у меня будешь такая же чистенькая, такая же здоровенькая, — говорила она Арише, как будто бы та понимала слова матери. У всех прокаженных существовало странное убеждение. Если Любочка прожила благополучно шесть лет, значит, останется здоровой и впредь. Проказа к ней не пристанет. И, словно оберегая ее чистоту, они старались не прикасаться к ней. Но Любочка не сторонилась ни чьих ласк. Она не постигала еще значения проказы, не понимала, среди кого она живет. Но с некоторых пор девочка начала задаваться вопросами, почему ей не следует играть с Лизой или встречаться близко с Андрюшкой, почему мать сердится, когда видит эти встречи. Для нее казались странными советы матери держаться подальше от детей, и не встречаться с больными и почаще уходить на здоровый двор к Вере Максимовне. Любочка жила вместе со своими родителями в одной комнате. У нее был свой угол, своя постель, свой нож и вилка, своя посуда, свое особое белье. Отделив ее от общего стола, от всех больных, мать надеялась защитить дочь от проказы и верила, Любочка будет спасена. Она не желала справляться у доктора Туркеева о том, останется ли ее девочка навсегда здоровой или нет. Однажды, когда Туркеев производил свой обычный осмотр в бараках, мать подвела к нему Любочку. — Ну, здравствуй, стрекоза, здравствуй. Да ты совсем молодец, молодцом. Да — молодцом. Мать улыбнулась и сказала, — вот только долго ли она, доктор, таким молодцом будет? — Долго ли? Да кто его знает. Ничего определенного сказать нельзя. Думаю, если вы ее будете оберегать, то останется целой. Да, такие случаи возможны. Доктор Туркиев часто задумывался над этим ребенком. Странное явление. Шесть лет живет Любочка среди прокаженных и совсем здорова. Только зачем она живет здесь? Ее бы в детский дом отправить. Но разве можно сделать это? Разве можно убедить уткиных в такой необходимости? Впрочем, если девочка прожила шесть лет в столь бесспорно опасной обстановке и осталась невредимой, значит, у нее высокий иммунитет. Природа сама не хочет этого. Туркеев любил детей. Ему приятно было видеть Любочку на здоровом дворе, когда она приходила в гости к Вере Максимовне. Девочка не чаяла в ней души, Вера Максимовна научила ее играм, выучила читать, писать и вышивать, декламировать стихи и нередко приносила ей подарки из города. Доктору Туркееву приятно было сознавать, что среди подчиненного ему медицинского персонала... Нашелся человек, не побоявшийся так крепко соединить себя с больным двором и работать не по обязанности, не по должности, а по доброй воле. Вера Максимовна никогда не говорила с девочкой о проказе. Она вообще старалась избегать разговоров о больном дворе. И все же она как-то спросила Любочку. — Ты уехала бы со мной в город? — Только навсегда. — Любочка, не задумываясь, отрицательно покачала головой. «А кого ты больше любишь, меня или мамочку?» Любочка подняла на нее свои большие глаза, и Вера Максимовна прочла в них смущение. «И мамочку, и вас». «А если я уеду отсюда совсем, тебе будет жаль меня?» Да. Ну вы не уезжайте, я вас не пущу. Из этого диалога Вера Максимовна сделала заключение, что девочка не желает уезжать от родителей. Девушка припомнила первый день своего приезда в Лепрозорий. Какой ужас овладел ею, когда она узнала, что на больном дворе живет здоровый ребенок. Это преступление. Почему до сих пор не отделили девочку от больных родителей? — Она явилась к доктору Туркееву и изложила ему свои соображения о необходимости немедленной отправки Любочки в город, в детский дом. Туркеев, выслушав ее, долго молчал, а потом сказал, э, «Все это, конечно, очень хорошо. Я, конечно, не против, но вы, батенька, рассуждаете, простите, как на бойне». как тот мясник, которому нет дела до да, чувств коровы. Ему велено забить теленка. — Позвольте, Сергей Павлович, как же это? — А так, батенька, какое мы имеем с вами право отрывать ребенка от родителей, если этот ребенок для них все? — К чему это, я вас спрашиваю? — Ну, ведь ребенок погибнет. Ведь спасаем же мы утопающих, Сергей Павлович. Турки взглянул мне поверх очков. А докажите мне, что она здорова. Докажите, что в ней не сидят уже эти самые палочки. Дело наше маленькое, добавил он тихо, лечить. А там пусть здрав отдел разбирает, изолировать или нет. Списки он имеет, и в них все отмечено. — Все-таки, доктор, как же с ней быть? — Никак. Оставьте ее в покое. Она нужнее им, чем всем остальным. Вера Максимовна почувствовала в словах доктора какую-то правду. Но ведь правая она. Она хотела отделить девочку в целях той же гуманности, Доктор Туркеев оставляет ее здесь, чья гуманность выше. — И вообще, зачем прокаженным дети? — меланхолически произнес, присутствовавший при этом разговоре Колочков. И вообще, зачем вам, батенька, перепелки? — спросил доктор Туркеев, и в голосе его прорвалась досада.